Река и древо. Четыре урока отечественной словесности. Предуведомление. В ночь кончины Гавриила Державина на его столе осталась гореть свеча, озарявшая начало последнего стихотворения «Река времен», брошенного лишь начерно на грифельной доске. Восемь сохранившихся строк великолепных по простоте и выразительности, одновременно потрясающе ярко воплощают ужас перед скоротечностью человеческого бытия на земле и тленностью оставляемого им наследия. Несомненно, что в последующих, начатых сочинениям и так и не родившихся стихах что-то исключительно важное должно было быть противопоставлено беспримерному по отчаянию выводу. И есть некое жаждущее разрешение таинственная загадка в том, что это возражение все-таки не было произнесено. Четыре отечественных писателя Державин, Батюшков, Гоголь и Максимович, учиться у которых призывает автор, работали в поворотное для Родины время. Тогда... Кое-кому предстал умопомрачительный соблазн отнести прочь предшествовавшие века русской истории и начать родную словесность с нуля, то есть непосредственно с самих себя. Их дружными усилиями этого не произошло. Через поток времени они провидели могучее древо слова, питаемое его водами, но крепко укорененное в земле и неуничтожимое, С меняющимися струями приходящих веяний писатели эти заметно перекликаются между собою что отнюдь неуд удивительно помимо сочинительства их единит еще та общность что каждый так или иначе в военной или в гражданской должности исполнял государственный труд от того-то они и признавали оба этих поля равно благодатными для приложения своих творческих сил Опыт этих выдающихся деятелей, боровшихся с расколом в мысли и обществе, сегодня особенно насущен нам, современникам великого события, которое академик Дмитрий Сергеевич Лихачев счастливо назвал «тысячелетием русской культуры». За время, протекшее с тех пор, как была создана Державенская река, досказ его завещательным глаголом распалась надвое. Но между теми тайнами бытия, над которыми бился он, и нравственными исканиями нашей поры нет разрыва. Это одна и та же цепь искреннего поиска правды, стремления к истине. Недаром в сердце у каждого, кто внимательно вслушивается в это стихотворение, неминуемо возникает желание возразить, найти продолжение, противопоставить нечто всепожирающему жерлу забвения. Наверное, в том и состоит главный урок и ценность этих строк, давших задание нашей литературе на будущее, чтобы понудить своих потомков, каждого из них, и вовсе не одних только поэтов, искать, обретать и утверждать то самое ценное для человека, что не тонет в реке времени, не уносится бесконечным и бессмысленным стремлением ее, но несет в себе... Весть о конечной и совершенной победе над смертью.